И всё же в пятом часу, с рассветом, когда становилось ясно, что если и расстреляют, то уж никак не в эту ночь, Николай Петрович испытывал необыкновенное облегчение, которого он стыдился. Вот и подготовлен слабое животное человек. На самом деле, он всё-таки не верил, что его казнят. Юрист в нём сидел твёрдо. Еценко знал из исторических книг, что в пору революций Людей часто казнили без всякой вины, но отнести к себе такую возможность ему было трудно. Никаких приготовлений он не делал, чувствуя, что готовиться по-настоящему можно только в самую последнюю минуту, когда ни сомнений, ни надежды больше не останется. Николай Петрович заставлял себя заполнять день так же, как прежде. однако шахматные партии у неё не выходили читал он теперь только философские и религиозные книги а в них самые важные трагические главы это чтение его успокаивало но иногда в худшие минуты ему казалось что успокоение от книг было ненастоящим искусственным порой чисто словесным так ненадолго доставила ему утешение мысль греческого мудреца Пока ты существуешь, нет смерти. Когда приходит смерть, ты больше не существуешь. Значит, бояться тебе нечего. Потом Николай Петрович подумал, что мысль эффектная и фальшива. Всё равно, как я твёрдо знаю, что Ахиллес догонит черепаху, чтобы они там не говорили. Вот здесь в камере и я существую и смерть существует рядом со мной. Нет. Не так успокаивают куранты. Часто думал Еценко и о том, что он обязан соблюсти до конца достоинство, обязан и перед собой, и перед памятью Наташи, и перед Витей, хотя Витя, верно, никогда о том не узнает. Он чувствовал ответственность и перед всей своей прошлой деятельностью, перед русским государством, перед тем ведомством, в котором прошла вся его жизнь. Несмотря на свои новые мысли, Николай Петрович свою службу вспоминал с гордостью. На допрос его позвали в 1 часу ночи. Для расстрела час был слишком ранний, и Яценко поверил, что зовут именно на допрос. Наконец-то хватились С радостным и тревожным чувством думал он, следуя за золотышами в канцелярию крепость. Садитесь, пожалуйста, негромко сказал сидевший за столом человек. Еценков вздрогнул. Он сел на стул под матовой лампой. Ни к чему всё это, старый фокус, знаю, подумал Николай Петрович. Он знавал, особенно в провинции, следователей, которые при допросе устраивались так, что над допрашиваемым падал свет, а допрашивающий оставался в тени, и очень верили в этот школьно-романтический приём. Всё-таки у Скобцова в Саратове не было в камере так темно. Этот, вероятно, ещё мальчишка. Да мне совершенно всё равно. Неужели однако так и разговаривать с разных концов комнаты? Глаза Николая Петровича немного привыкли к темноте, но разглядеть комиссара он не мог. Нет, не мальчишка. Кажется, длинная борода. Ну хорошо, дальше что? спросил он себя с неловким чувством. Так непривычно было сидеть у стены на стуле без стола. Не зная, что делать с руками, он положил их на колени и немного наклонился вперёд. Ваша фамилия? спросил комиссар. Яценко, ответил Николай Петрович, не сразу соразмерив звук голоса с непривычно большим расстоянием от собеседник. Имя и отчество. Николай Петрович. Николай Петрович Яценко, повторил голос в темноте. Николай Петрович вдруг почувствовал лёгкое сердцебиение. Вы были действительным статским советником в пору царизма. Поспешно спросил комиссар и не дожидаясь ответа добавил: "Что вы можете сказать по делу, по которому вы обвиняетесь? Предупреждаю, что на уличающие вас вопросы вы можете не отвечать". Сердце у Николая Петровича как будто без причины забилось ещё сильнее. Не случился бы нервный припадок.